Между тем Василько содержался в плену во Владимира Волынском. Давид, услыхав, что князья поднялись на него за Василька, послал уговаривать слепца, чтоб тот примирил его с рассерженными родственниками, обещая дать ему за это любой город. Василько попросил посланного остаться у себя и, выслав вон слугу, начал говорить ему. «Слышу, что Давид хочет выдать меня полякам». «Видно, мало еще он напился моей крови, когда хочет выдать меня им, потому что я много наделал зла полякам и еще больше хотел сделать мстя за русскую землю. Если он выдаст меня ляхам, то не боюсь смерти. Но вот что скажу тебе, поистинно наказал меня Бог за мою гордость, как пришла вещь, что идут ко мне бериндеи, печенеги и торки, то я и начал думать». Вот как будут у меня берендеи, печенеги и торки, то скажу братьям своим, Володарю и Давиду, дайте мне дружину свою младшую, а сами пейте себе и веселитесь спокойно. Я думал, наступлю зимою на землю польскую, а на лето повоюю ее всю и отомщу за русскую землю. Потом хотел я покорить болгарь, дунайских и поселить их у себя. Затем хотел проситься у святополка и Владимира идти на половцев чтобы сыскать себе славу, либо сложить голову за русскую землю. Но клянусь Богом и Его пришествием, что у меня не было никакого умысла на святополка и Давида, а не низложил меня Бог и смирил за мою гордость». После долгой войны за Василька в 1100 году князья святополк Владимир, Давид и Олег снова съехались вместе. Пришел к ним и Давид Игоревич и сказал, «Зачем меня призвали? Вот я пришел, у кого на меня жалоба?» Владимир отвечал ему, «Ты сам присылал нам сказать, хочу, братья, прийти к вам и пожаловаться на свои обиды, вот теперь ты пришел и сидишь с братьями своими на одном ковре, что ж не жалуешься, кто из нас тебя обидел?» Давид не отвечал ни слова. Тогда все братья встали, сели на коней, разъехались и каждый стал советоваться о давиде своею дружиною. а давид игоревич сидел особо вдали и никто не допускал его к себе посоветовавшись князья послали мужей своих сказать давиду вот что говорят тебе братья не хотим дать тебе стола владимировского на волыни потому что ты вернул среди нас нож чего прежде не бывало в русской земле мы не хотим тебя схватить не хотим сделать тебе «Никакого зла, но вот святополк дает тебе четыре города, а Владимир от себя 200 гривен, да Давид и Олег Святославича тоже 200 гривен». Тем и покончили дело. В 1111 году вложил Бог Владимиру в сердце пойти на половцев. Он объявил о своем намерении святополку, а тот сказал дружине, дружина отвечала, Не время весною идти в поход. Отнимешь только земледельцев от работ. Тогда святополк послал сказать Владимиру, «Надобно нам съехаться вместе и подумать с дружиною». Владимир приехал и сели в одном шатре. Святополк с своей дружиною, а Владимир с своею, и все молчали. Наконец Владимир сказал, «Брат, ты старший начни говорить, как бы нам промыслить о русской земле». Святополк отвечал, «Лучше ты начни говорить, братец». Владимир сказал, «Что мне говорить, против меня будет и твоя, и моя дружина. Они скажут, что я хочу погубить земледельцев, оторвать их от работ. Но удивляюсь я тому, что земледельцев жалеете, и их лошадей, а того не подумайте, что на весну начнет земледелец пахать с лошадью, и приедет половчин, ударит мужика стрелою, лошадь его» и жену, и детей возьмет, и гумно запалит. Об этом вы не думаете?» Вся дружина отвечала, и в самом деле так. Святополк сказал, «Я готов с тобою, братец». Во вторую неделю поста двинулись князья в поход, и на шестой неделе, во вторник, пришли к Дону. Здесь они исполчились и пошли городу Шаруканю. Жители вышли из города. Поклонились русским князьям, вынесли им рыбу и вино. На другой день в среду пошли городу Сугрову и зажгли его. В четверг пошли с Дона, а в пятницу, 24 марта, собрались половцы, изрядили полки свои и пошли на бой. Князья наши, положив надежду на Бога, сказали, «Умрем здесь, но станем крепко» и простились друг с другом. Бой был крепкий, и Бог помог русским князьям, и наплеменники были побеждены. В понедельник, на Страстной неделе, опять собралось множество половцев, и вступили они, как боровы великие, и тьмами тем оступили русские полки. Но и тут Господь Бог послал ангела на помощь русским князьям, и попадали половцы перед полком Владимировым. Князья взяли большую добычу и возвратились домой с великую славою. Молва о походе их прошла и в дальние стороны, грекам, венграм, полякам и чехам, и даже достигла Рима.